Прислушиваясь к звуку шагов, замолкавших в отдалении, Ришелье пристально смотрел на дверь палатки, как будто преследовал своих клевретов раздраженным взглядом. «Презренные твари!» — воскликнул он. «Вступайте!» Свершите еще несколько тайных дел, а там погибнете сами, гнусные орудия моей власти. Король, пожираемый своим медленным недугом, протянет недолго. Тогда я буду регентом, сам буду править Францией. Мне нечего будет бояться причуд его слабости. Я уничтожу бесследно все гордые роды в стране. Всех приведу к грозному равенству. Пройдусь всюду ужасным жезлом Тарквиния. Буду царить один над всеми. Заставлю трепетать Европу и. Он почувствовал вкус крови во рту и принужден был снова поднести к нему платок. Увы, что я говорю, несчастный! Я поражен насмерть, заживо разлагаюсь, истекаю кровью, а голова всё еще хочет работать? Зачем? Для кого? Для славы, но это пустой звук. Для людей я их презираю. Так для чего же? Ведь я умру через два, много три года. Для Бога? «А, это мысль! Как далек я был от него!» «Он всё знает!» Кардинал уронил голову на грудь, и взгляд его упал на большой золотой крест, который он носил на шее. Он невольно откинулся назад в глубину кресла, но крест последовал за ним. Тогда он взял его в обе руки и устремил на него пристальный жадный взор. — Ужасный символ, — прошептал он, — ты преследуешь меня всюду. Божество и страдания. Найду ли я вас и там? То я такое? Что я сделал в первый раз в жизни? Неведомый, непонятный ужас охватил его. Его бросало в жары и в холод. Он дрожал всем телом и не смел поднять глаз, чтобы не встретить какое-нибудь ужасное видение. Не смел крикнуть, боя собственного голоса. Одна нестерпимо мучительная мысль поглотила его всецело. Мысль о вечности. Он стал шептать нечто вроде молитвы. «Великой Боже!» Если ты слышишь меня, суди меня, но не суди отдельно. Посмотри на меня среди людей моего времени. Посмотри, какой гигантский труд я взял на себя. Разве можно было двинуть эти массы чем-нибудь, кроме огромного рычага? Если этот рычаг в своем падении раздавил несколько ничтожных бесполезных существ, разве я виноват перед тобою? Люди сочтут меня злым. Но сочтешь ли ты верховный судья? Нет. Ты знаешь, что, обладая беспредельной властью, человеческое существо становится виновным перед себе подобными. Не Армандришелье губит их, их губит первый министр не за свои личные обиды, а для поддержания системы, Система? Что это за слово? Имел ли я право играть людьми, смотреть на них, как на орудия для проведения своей мысли? Может быть, ложной? Я опрокинул все, что окружало трон. А что, если... Сам того не зная, я подрывал его основы и ускорял падение. Да, эта отраженная власть ослепила меня. О лабиринт, о слабость человеческой мысли, простая вера. Зачем я покинул пути твои? О, если бы я мог быть простым священником! Если бы я имел достаточно смелости, чтобы порвать связи с людьми и предаться Богу! Лестница Якова опять, может быть, снизошла бы в моих сновидениях.